Глава 19. Как начать доверять, если была причина для ревности? Как восстановиться после предательства, не бояться снова быть обманутой, обманутым и наслаждаться физической и душевной близостью по полной? Доверие — это базовое чувство для близости. Мы доверяем, значит, открыто общаемся, уверены в порядочности и верности партнера. Мы не сомневаемся в правдивости его слов и обещаний. Сказал, что придет домой с корпоратива в 11.30, пришел, сдержал слово. Пообещал, что встретит с поезда, встретил, а может даже с цветами или горячим поцелуем. Доверие в отношениях – это уверенность в том, что любимый человек не бросит, а поддержит нас в трудную минуту. Мы доверяем, если нам понятно поведение партнера, мы не ощущаем угрозы, а напротив, чувствуем себя в безопасности. Если каждый месяц мужчина вкладывает определенную сумму денег в семейный бюджет, женщине это становится привычно. Если с работы он приходит домой практически в одно и то же время, целует ее и искренне интересуется, как прошел день, для женщины его поведение становится привычным, понятным. Такая предсказуемость помогает нам ощущать уверенность в партнере и в завтрашнем дне. Доверие — элемент здоровой привязанности. Если не доверять... Отсутствие доверия в отношениях можно сравнить с выпавшим бриллиантом в драгоценном кольце. Это зияющая дыра вместо бриллианта. Нам сложно расслабиться рядом с человеком, которому мы не доверяем. Мы не можем быть искренними, откровенными с ним. Нам не хочется делиться своими планами, мечтами с предателем. Когда женщина не доверяет, ей не хочется близости. Она может заниматься сексом с партнером, которому она не доверяет, но чаще всего она страдает отсутствием оргазмов. Ей становится противен запах партнера, начинает раздражать его привычки. Она не чувствует себя в безопасности. Она не может расслабиться в постели и насладиться. Если мы понаблюдаем, как общается женщина с человеком, которому она не доверяет, но с которым живет, то заметим, что ее губы в разговоре напряженно сжимаются или смещаются в насмешливую гримассу. Она часто обхватывает себя руками, будто пытается закрыться. На почве постоянного недовольства партнеры отдаляются друг от друга, живут в одной квартире, но как чужие, ненавистные друг друга люди. Доверять нам мешают обида и страх быть снова обманутыми. Если вы не доверяете человеку, с которым живете, скорее всего, на это есть серьезная причина. Реальная измена, ложь, несдержанное обещание. Если вы сомневаетесь, что можете отличить мнимую причину ревности от реальной, прослушайте главу «Медитировать или устроить скандал» и скорее возвращайтесь. Что же поможет нам вернуть доверие, снова почувствовать себя в безопасности, и наслаждаться близостью. Первое. Если партнер изменил, и вы находитесь с ним, с ней в отношениях, необходимо решить, готовы ли вы оба восстанавливать близость, или этот поступок, измена, стал точкой невозврата, и отношения лучше завершить. Всегда, когда чувствуете, что не справляетесь сами, обратитесь за помощью. Взять консультацию специалиста по отношениям не стыдно. Это забота о себе. Второе. Используйте терапевтические техники для выхода из стресса и избавления от обиды. Медитация, арт-терапия, телесно-ориентированная терапия, исцеляющие беседы с коучем, психологом. Выбирайте, что вам ближе. Избавиться от обиды не значит забыть все, что было это перестать испытывать мучительную боль и позволить себе снова стать настоящими, чувственными. Третье. Надо принять факт. Мы не можем быть уверенными на 100% в том, что наш любимый человек никогда не вступит в сексуальную связь с кем-то другим, кроме нас. Мы можем этого сильно хотеть. Мы можем договариваться. Это верная стратегия. Однако нет гарантии, что никогда и ни за что на свете партнер не изменит нам. Четвертое. Ответьте честно и бережно по отношению к себе. Что будет, если он, она обманет, предаст? Что в этом самое страшное для меня? Почему? Что я буду делать? Это бережно по отношению ко мне и близким. И пятое. Поразмышляйте, что еще дает вам ощущение уверенности. Ваши личные накопления, недвижимость в вашей собственности, несколько разных источников дохода, ваша привлекательность, здоровье, ухоженность, приятное общение и ощущение своей нужности. Часто ревность возникает от ощущения собственной нереализованности и страха потерять ресурсы. Если вы заранее позаботитесь о ресурсах, то просто уничтожите этот страх. Если вы живете по вашим принципам и ценностям, ощущение собственной нереализованности исключено. Среди психологов есть разные концепции отношений после измен. Кто-то считает, что сила в прощении. Другие убеждены, что предательство как разрушенный фундамент дома. Сколько ни старайся и не строй сверху, дом рано или поздно рухнет. А есть такие, которые говорят своим клиентам. Отношения после измены — это разрушенные отношения. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. Сможете ли вы с партнером на месте этих руин обоюдно выстроить новые? Отношения не с новым партнером, а с этим же. Но новые по сути. Мне близка такая концепция. Что ж, не всегда путешествие по этой книге было простым. Я рада, что мы с вами проделали этот путь, потому что доверие — это сердце отношений. Доверяя партнеру и создавая доверие, мы становимся уверенными в завтрашнем дне, можем наслаждаться физической и душевной близостью по полной. Однако и в доверительных отношениях со взаимными обязательствами иногда случаются конфликты. Поэтому следующая глава про то, как ясно выразить мысли во время ссоры и проще получить то, что хотите, вместо того, чтобы дуться друг на друга, копить обиды и втягивать детей в семейные разборки.